Итак, мы с вами подробно рассмотрели, как должна действовать и вести себя девушка, которая стремится стать в своей высшем обществе, среди миллионеров, бизнесменов, банкиров и предпринимателей, как она должна выглядеть и что говорить, чтобы на нее обратили внимание. Как видите, ничего запредельно сложного в тех практиках, которые я даю, нет. Для того, чтобы их освоить, не требуется много времени и денег. Надо просто начать работать над собой, быть упорной, последовательнее, ничего не бояться и верить в себя. И тогда вы не будете, подобно многим, смотреть на красивую, интересную жизнь сквозь стекло, а станете полноценной ее участницей. Ну вот, вы послушали мою книгу «Женщина глазами миллионера». Переслушивайте эту книгу периодически. Я буду вашей поддержкой, и у вас точно все получится.